Хотя порой меня коробят от их непрофессионализма. В наш век узкой специализации я сжимаю челюсти, чтобы не нахамить. Куда там Высоцкому и Акуджаве да его шлягеров? Сочинить хорошую мелодию без высшего образования? Эх, бугорбы покруче, чтоб ты язык прикусил. Мечтаю я в кювет что ли нырнуть, подумать только, что молитва Франсуа Вийона и оставьте ненужные споры, состоят из тех же самых нот, что и его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 Честно признаюсь, к музыке довольно равнодушен, в особенности к эстрадной ее разновидности. И когда Вадим Сергеевич не без гордости сообщил, что сочинил 32 песни, я про себя подумал, что лучше бы он посадил 32 дерева и породил столько же детей. Алексей Игоревич смеется, и мы вместе с ним. Он грузный, веселый и добродушный, в нем есть что-то детское, черточка, которая делает взрослых людей